Часть 4. Смута. Мы сидели втроём на нашей кухне на Portland Row. За окном занималась бледная голубая заря. "С ним всё будет в порядке", сказала я. "Правда ведь?" Эдвард ж поболтал своей чашкой шоколад, словно надеясь прочитать по этим мутным остаткам будущее. "Да, конечно, с ним всё будет в порядке, непременно". Он просто ударился головой, верно? но потерял на время сознание, но но сейчас ему ничто не угрожает. А? Да. Во всяком случае, мы все на это надеемся. Улыбнулась Холли Манро. В ближайшие пару дней мы точно будем знать, сотрясение это или нет. И нет ли у него трещины в черепе или кровоизлияния в мозг. Она помешала ложечкой свой фруктовый салат с вишневым йогуртом. Ещё вчера меня бесили её изысканные манеры и то, как она говорит, и то, как она смотрит на меня. Но теперь у меня не осталось сил, чтобы даже раздражаться. К тому же локпот находился в своём нынешнем состоянии по моей вине. А Холли Манро вытащила меня из лестничного колодца, когда я уже готова была свалиться в него. Он проснулся и хочет завтракать. Это хороший признак, сказал Джордж. Холли кивнула. Я меняла ему повязку. Мне кажется, что кровотечение почти остановилось. Сладкий чай, еда и долгий отдых в постели это всё, чем мы можем сейчас ему помочь. Она встала и пошла за тостом. Удержать его в постели будет задачей не из лёгких, заметил Джордж. Я уже застукала его, когда он искал телефон, чтобы позвонить мисс Уинтергарт. Но ты ведь сам ей позвонишь, правда, Джордж? улыбнулась Холли. елегантно помахивая чайником. Конечно, только дошлю с девяти часов, и тогда позвоню, обрадую старую Каргу. Все под контролем. Верно, Люси. Разумеется, ответила я, отодвигая в сторону тарелку с недоеденной овсянкой. Да, все, что касается дела о кровавых отпечатках, было улажено. Все было под контролем, несмотря на мою промашку, а может, именно благодаря ей. совершив тот невероятный прыжок, Локвуд спас мне жизнь и проткнул своим клинком призрачную фигуру. Призрак сжался, деформировался и попятился назад по лестничной площадке. Джордж, прибывший на место спустя несколько мгновений после Локвуда, видел, как призрак проплыл сквозь арку, за которой начинался коридор, куда выходили двери комнат прислуги, и там втянулся под половицы. После того, как меня спасли, Джордж поспешил в коридор и воткнул свой пирочинный нож точно в то место, где исчез призрак. Следующие полчаса мы провозились с локводом, потерявшим сознание от полученного при падении удара. Только после того, как локвод пришёл в себя, и мы перевязали ему голову, Джордж один направился в коридор с ломиком и серебряной сетью. Послышались удары, скрип досок, треск, а потом Джордж вернулся. неся обёрнутый серебряной сетью предмет. Это оказалась старая помятая оловянная коробка, внутри которой лежала шинская шаль. Такие шали носили в викторианскую эпоху. Сейчас этот серебряный свёрток лежал у нас на кухонном столе, рядом с кружками, пачками овсяной каши и хлебной доской. Завтрак у нас был сегодня плотный. Отфортиш наворачивал заубищики, и даже холли Манро позволила себе несколько нарушить свою диету. Я не съела ни крошки. Поешь, Люси, сказал Джордж. Тебе нужно восстанавливать силы. Тем временем Холли расставляла на подносе чашку, хлеб, овсянку, маслёнку, собирала завтрак для Локвуда. Не переживай так сильно, Люси, сказала она. Если бы ты не подставилась под призрачный захват, гость не указал бы нам место, где находится источник. Так что наш успех это целиком твоя заслуга. Она улыбнулась мне и добавила: "Если, конечно, посмотреть на всё под определённым углом". Я чувствовала в груди горячий тугой узел. Он завязался у меня ещё несколько часов назад, когда я только-только начала извиняться и благодарить, благодарить и извиняться. "Спасибо", ответила я. "Это так мило с твоей стороны". "Что ты при этом чувствовала, Люси?" поинтересовался Джордж. И что заставило тебя отловить тропиру в сторону? В самом деле? Что? Оглядываясь назад, мне было тяжело признать, насколько просто оказалось призраку с кровавыми руками манипулировать мной. На удивление просто. Но мне не хотелось говорить об этом при Холли. Я не была уверена, что мне захочется рассказать об этом даже Джорджу, когда мы останемся с ним наедине. Ты была в трансе? спросила Холли. Я знала двух стажёров, которые попали в призрачный захват от шельника в Ламбетовок. К счастью, их сумели спасти, как и тебе. Потом они рассказывали, что были словно во сне. "Я не стажёр", ответила я. И напротив, всё очень даже чётко соображало. "Так тебе могло просто казаться", заметил Чёрт. "Есть мнение, что некоторые призраки подпитываются нашими эмоциями, улавливают их" А потом играют на наших чувствах. Ты там не чувствовала себя как-то особенно одинокой или несчастной? Нет, конечно, проворчала я, но посмотрела на Чорджа и поправилась. Не особенно. Просто похожей на то, что Роберта Кука свело с ума именно чувство тоски и одиночества, продолжил Чордж. Я понял всю эту историю до конца, когда прочитал статью в дремум, в общем-то, журнальчике, который назывался "Лондонские тайны". Его я довольно быстро отыскал в другом здании архива, куда отправился. Но когда собрался уходить, Депик перекрыл несколько кварталов. Поэтому я и опоздал. Там в Челси царит настоящая смута. Кто-то сказал, что видел Лимлиса, или кому-то показалось, что он его видел. Как бы то ни было, пришлось просидеть в архиве несколько часов, прежде чем меня выпустили. Ну а теперь о той статейке. Этим кукам А ему было шестнадцать, между прочим. Отец совершенно не занимался. К тому же он постоянно разъезжал по своим торговым делам, так что парень фактически жил с матерью. Она испортила его своим воспитанием, баловала, потакала во всем, всячески носилась с ним. Когда она умерла, Кук остался на попечении своей старой няньки, которая испортила его еще больше. Потом умерла и нянька, и вместо нее воспитанием Кука занялся лакей, которого прозвали малый Штом. Он был огромным детиной, капущей, лентяем и тугим на ухо. Кук его не взлюбил и стал все чаще пускать в ход кулаки, когда малыш том что-нибудь забывал или делал слишком медленно. Короче говоря, однажды вечером Кук буквально взбесился. Из-за какого-то пустяка, кажется, малыш том куда-то задевал его любимые башмаки или что-то в этом роде. Кук пришел на кухню, сначала отчитывал малыша тома, потом схватил нож и ударил его. Том был сильно ранен, весь в крови, но очень не разозлился, а сил ему было не занимать. Он погнался за Робертом Куком, они добежали до лестничной площадки верхнего этажа и там вновь вцепились. В итоге Том свалился через перила вниз. Кука арестовали, на нём была кровь. Эдгард потянулся сидя на стуле и по своей милой привычке почесал подмышки. Вот так оно было на самом деле. Ладно, ребята, пойду-ка я пошалю под дух. Та шля, которую ты нашёл, спросила Холли Манро. Она принадлежала его матери? Думаю, да. Во всяком случае, эта вещь была ему очень дорога. А так, кто там разберётся в этой дикой смеси одиночества и обиды, которая сделала его сумасшедшим? В любом случае, этот кук странный малый. Поёжилась я. Ага, кивнул Дёрт, глядя на меня. Любопытный тип. Ну ладно, сердечным тоном сказала Холли Манро Пойду отнесу лок воду завтрак Он, наверное, уже весь взвёлся Я могу отнести великодушно предложил Джордж Всё равно туда иду Нет я резко поднялась со своего места Я отнесу И не дожидаясь, пока кто-то что-то скажет, решительно взяла в руки поднос Предполагается, что в спальне лучше Чем любая другая комната в доме даёт представление о характере того, кто в ней обитает. Эта теория пошлою применимо к моей комнате. Разбросанная повсюду одежда и блокноты с записями, если совершенно точно сработает в случае с комнатой Джорджа, по которой вам придётся пробираться сквозь давалы книг, бумажных листов с заметками, смятой одежды и оружия. Со спальней лок его дела обстояло сложнее. На комоде выстроились в ряд старые выпуски альманаха Фиттис. В углу стоял гардероб, в который были аккуратно убраны все костюмы и рубашки. На стене несколько открыток с пейзажами дальних стран, петляющие по непроходимым джунглям реки, дымящиеся вулканы. Возможно, это были страны, по которым когда-то путешествовали родители Луквы. Я подумала, что раньше эта комната могла быть их спальней. Однако здесь не было ни фотографий старших Локвудов, ни фотографий Джессики. Полосатые обои и жёлтые с зелёным шторы тоже говорили о характере Локвуда не больше, чем только что побелённый ящик. Локвуд мог спать в этой комнате, но он не жил здесь в полном смысле этого слова. Сейчас шторы были задёрнуты, на прикроватном столике горела лампа. Локвуд лежал в постели, голова на подушках с полосатыми наволочками, Тонкие руки сложены поверх одеяла. Верхнюю часть его головы прикрывала слегка съехавшая набок белая повязка, похожая на тюрбан. В одном месте на бинте виднелось пятно, просочившееся из раны крови. Из-под тюрбана выбивалось наружу непокорное прядь тёмных волос. Лукут выглядел бледным, худым, впрочем, как всегда, но глаза у него ярко блестели. Он внимательно наблюдал за тем, как я ставлю поднос на стул. Прости, сказал я. Перестань, ты уже извинилась. Я не была уверена, что ты помнишь. Помню, но не всё. Помню, например, как очнулся. Моя голова лешит на чьих-то коленях. А вот на чьих не помню, на твоих или холле. Если быть точным, то на коленях у Джорджа. Правда? Он прокашлялся и поспешно стал принимать сидячее положение. М да. Ну хорошо. Тебе необходимо оставаться в постели. Мы все на этом настаиваем, особенно Джордж. Значит, на сегодня он хочет стать моим заместителем. Ладно. Хотя в общем-то я в порядке. Рану мне хули обработала. Смотри, как здорово, правда? Она окончила курс первой медицинской помощи, между прочим. Да-да, разумеется, окончила. С готовностью согласилась я, передавая лук в ду поднос. Он намазал то с джемом. И с удовольствием впился в него зубами. Я посмотрела на ближайшую ко мне открытку. На ней была изображена какая-то покрытая резными узорами каменная постройка, почти полностью скрытая в тени деревьев. Ворота духов Саруфи не древних мая, где-то на полуострове Юкатан, пояснил Локвуд, не поднимая головы. Очевидно, мои родители побывали и там. Итак, продолжил он, хрустя тостом. Это наконец случилось. Я тебя предупреждал, но ты меня не послушалась. Забыла всё, чему тебя учили, и пошла на поводу у своей бредовой теории, и подвергла нашей жизни смертельной опасности. Я глубоко вздохнула и обнаружила, что именно сейчас, когда настал подходящий момент, чтобы всё объяснить, я не могу найти нужных слов. Я знаю, что поступила не хорошо, как школьница начала я, но я говорила с ним Локвуд, и он отвечал, ответил, и тут же попытался тебя убить, прелестно. Просто это был неправильный призрак, но неправильный призрак. Без тени улыбки хохотнул Локвуд. Люси, пойми, правильных призраков не бывает по определению, никогда. И на будущее я категорически запрещаю тебе выкидывать такие штучки. Это тебе понятно? Я разочарованно вздохнула. Но я единственная на всём свете, кому даются такие штучки, Локвуд. Разве такой дар ничего не стоит? Я знаю, что в прошлый раз всё обернулось очень глупо, причём исключительно по моей вине. Но послушай, когда входишь в контакт, Люси прервал он меня. Ты что, не слышала, что тебе сказали? Я запрещаю тебе общаться с призраками. Ты поняла? Поняла, ответила я, закатывая глаза. Надеюсь, что поняла, иначе в следующий раз оставлю тебя дома. И что? Возьмёшь вместо меня Холли Манро? Локвуд побледнел, помолчал немного. Позволь мне самому решать, кого я беру с собой на задание, а кого нет, медленно произдели он. Но знай, что я никогда и ни за что не возьму с собой человека, который может подвергнуть опасности жизнь всех остальных членов команды. Так что если хочешь провести остаток зимы, работая в одиночку с холодными девами, каменщиками и бледной вонью, можешь получить такое удовольствие. Только попроси. И внимательно рассматривая свою тарелку, продолжил. Теперь насчёт Холь. Она отличный работник. Она приносит много пользы. Она поддерживает в доме чистоту и порядок. Наконец-то она спасла тебе жизнь. Что ты имеешь против неё, Люси? Она меня раздражает. Пожала я плечами. И лезет везде, куда её не просят. Понятно, кивнул локоть. Да, Холли действительно сунулась куда её не просили, когда спасала тебя прошлой ночью. Я тебя не спас. Дышать уж не успевал тебя спасти. Спасла Холли. А что если бы она не схватила тебя за руки, не сунулась туда, куда её не просят? Раздражает она её. Он начал откидывать одеяло в сторону. Сейчас спущусь вниз и скажу Холли, чтобы она в следующий раз не хватала тебя, а дала упасть. Немедленно вернись в постель, крикнула я. Горячий узел в моей груди затянулся ещё туже. Нервы были напряжены до предела. Сердце бешено гулко стучало. Я прекрасно понимаю, чем я обязана. Я прекрасно понимаю, какая она хорошая, просто идеальная. Так в чём тогда проблема? Локвуд хлопнул ладонью по прикроватному столику. Нет никаких проблем, заорала я. Но а почему тогда её так легко отпустили, отротвала. Что? Скинул руки Локвуд. Холли, почему, если она такая замечательная, ей так охотно разрешили уйти? Когда я приехала из отпуска, ты сказал мне, что она только что уволилась. Мне просто интересно, почему она уволилась. Это было связано с внутренней реорганизацией агентства, крикнул Локвуд. Холли перевели работать к новому начальнику, с которым они не поладили. Она попросила перевести её на другое место. Ей отказали, и тогда она написала заявление об увольнении. Ничего странного и загадочного, не так ли? Похоже, что нет. "Тогда всё отлично?" "Да", сказала я. "Всё отлично. Ну и хорошо". Локвуд забросил назад на кровать свои ноги в пижамных штанах и с удовольствием откинулся на подушку. "Хорошо", повторил он. "Потому что у меня голова трещит". "Локвуд, я не надо. А лучше иди и отдохни. Тебе нужно отдохнуть. Нам всем нужно". "Но вы меня знаете, Я девушка послушная. Следующие несколько часов я провела в своей спальне. Вздремнула слегка, но была слишком напряжена, чтобы нормально отдохнуть, и слишком устала, чтобы заниматься какими-то делами. Я долго лежала, глядя в потолок. Какое-то время до меня доносилось на свиствание от Джорджа, принимавшего душ, но если не считать этого, в доме было тихо. Локвуд и Джордж находились в своих комнатах. Холли надо полагать, пораньше уехала домой. Я была благодарна ей, разумеется, была. Я была благодарна всем им. И до чего же приятно быть благодарной, настолько благодарной. Я печально вздохнула. Поделись, о чём задумалась? Я повернула голову, чтобы посмотреть на подоконник. С момента нашего первого возвращения из дома Мисс Винтергартен, До меня из банки не долетало ещё ни звука. Как я уж и сказала, банка с черепом стояла у меня на подоконнике, рядом с косметичками, дезодорантами и кучкой смятого белья. Сейчас банка излучала бледное изумрудно-зелёное сияние, ореол которого был едва различим на фоне тусклого ноябрьского солнца. Плазма в банке была прозрачной, как никогда прежде. Сквозь неё чётко просматривался силуэт старого коричневого черепа, на краях которого отражались неяркие блики. Отдельные солнечные лучи пронизывали череп насквозь через измеявшиеся в нём отверстия. Жуткого лица в банке не было. Сегодня был только жуткий голос. Я понимаю тебя, прекрасно понимаю, сказал череп. Меня вот тоже все ненавидят и никто не любит. У меня есть к тебе вопрос. А я приподнялась на лакрях. Вот смотри, сейчас время к полудню, светит солнце, а ты призрак. Призраки не появляются при солнечном свете. Но ты здесь, и как всегда несёшь всякую чушь. Возможно, я не такой, как все. Хихикнул череп. Точно так же, как ты не такая, как те, кто тебя окружает, Люси. Голос его стал мрачным, словно заупокойный колокольный звон. не такая как все, никем не понимаемая, одинокая. Тьфу ты! добавил он своим обычным тоном. Чуть сам себя не напугал. Выходит у тебя нет ответа? Если честно, я вопрос забыл. Почему ты способен появляться днем? Как тебе это удаётся? На самом деле, ответил голос. Главная причина тут, наверное, в банке, а точнее. В свойствах стекла, из которого сделана моя тюрьма. Серебряное стекло не позволяет мне выйти наружу, но оно же не пропускает внутрь солнечные лучи, так что я всё время нахожусь в полумраке, что и позволяет мне появляться в любое время, когда я захочу. Сияние в банке померкло, и я решила, что призрак исчез. Но как бы не так. Он ещё не исполнил до конца свою программу. Не закончил приставать ко мне. А теперь скажи, почему ты такая грустная? Поверь, меня это тоже печалит. Я могу тебе чем-нибудь помочь. Я опустила голову на подушку. Ничего меня не печалит. Ничего. Ничего, оно и есть ничего. Ты только что целый час смотрела в потолок. Такое хорошее, как правило, не заканчивается. Вот так, в следующий раз насмотришься в потолок, а потом, возьмёшь Да и полоснешь себе по горлу тем красивым розовым одноразовым лезвием, которое я у тебя видел, или засунешь голову в голову вынетас и попробуешь утопиться. Я много раз видел, как это происходит, будничным тоном поведал он, а затем добавил: впрочем, можешь не говорить, сам знаю. Всё дело в этой новой ассистентке. Вовсе нет. У нас не отличные отношения. Она хорошая. Она внезапно стала хорошей. Да, да, она хорошая. Врёшь! С неожиданной страстью воскликнул Череп. Она кукушка в твоём гнезде, захвачется, вторгшисься в прелестное маленькое королевство, которое ты любовно создала для себя. И она знает об этом, и ей нравится смотреть на то, что с тобой происходит, таким, как она всегда это нравится. Ну хорошо, простонала я, перекатилась и села на краешке кровати. Прошлой ночью она спасла мне жизнь. Этого мало. Ах, ах, какая невидаль! Хмыкнул череп. Мы все тебе жизнь спасали. Локвот, Кабинс, ну и я, конечно. Сколько раз я спасал тебе жизнь? И не сосчитать. Я разговаривала с призраком. Я так увлеклась этим, что забыла про свою защиту. Холли спасла меня, поэтому теперь я считаю ее хорошей. У нас с Холли все в порядке, понятно? И больше не заикайся о ней. Наши с ней отношения больше не проблема. Ух, не твоя во всяком случае. На самом деле, если разобраться, кто только не спасал твою задницу. Не слыши меня, по инерции продолжал разговорившийся чей. И думаю, что даже толстый Ариф из лавки на углу сделал это пару раз. Ведь ты такая бестолочь. Заткнись. Я схватила с пола носок и швырнула им в банку. Не кипятись, сказал голос. Я же на твоей стороне. Ты просто не ценишь меня. Здесь словечко, там намёк, тут полезный советик, и всё это за мить, совершенно бесплатно. Мне кажется, я давно заслужил, чтобы меня хоть разок поблагодарили за это. Я встала с кровати. Ноги у меня дрожали. Я сегодня не позавтракала, я не выспалась, зато стою здесь и болтаю с призраком. Не удивительно, что чувствую себя такой выбитой из колеи. Я тебя поблагодарю, сказала я, когда ты расскажешь мне что-нибудь действительно стоящее. О смерти, об умирании, о другой стороне. Только подумай, как много ты мог бы рассказать. А ты? Ты даже имени своего до сих пор мне не назвал. Долгий вздох, затем Чире ответил: О, это все не так просто. Очень трудно свести вместе жизнь и смерть. даже на словах когда я то здесь то там грани между этими мирами размываются и я сам порой не понимаю где я ты должна знать это состояние люси только ты единственная из людей ты должна понимать что значит быть между двух миров и насколько это сложно я подошла к окну посмотрела на череп на унылый пейзаж его поверхности с выступами впадинами Со швами, струящимися, словно реки по долинам костей. Пожалуй, я еще никогда не видела череп так четко, не заслоненным не мутной эктоплазмой, не призрачным лицом. Два мира. Да, я знаю, что такое быть между этими мирами. Я чувствовала это в те короткие мгновения, когда у меня устанавливался пара психологический контакт с призраком. Я это чувствовала и вчерашней ночью на верхней площадке лестницы. Две реальности, два мира, смешивающихся друг с другом. Отбросить в сторону рапиру было сумасшедшим, самоубийственным решением, но в контексте общения с призраком оно всё было самым разумным и оптимальным. И действительно стало бы наилучшим решением, подесь мне правильный призрак, а не этот. Я с отвращением вспомнила парня с улыбкой Каретина и окровавленными руками. Почему ты бросила рапиру? словно подслушав мои мысли, спросил голос: "Почему, как ты думаешь, ты пришла в такое замешательство? Почему решилась на такой шаг? Никому из твоих дружков этого никогда не понять. Это слишком трудно. Это очень смущает, когда ты умеешь делать что-то такое, чего не могут больше никто. Поверь мне, уф, я-то знаю. Почему ты другой, не такой как все?" спросила я. "Существует так много гостей, Видишь ли, горделиво перебил меня череп. В отличие от них, я сам хочу возвращаться сюда. Вот в чем разница. Где-то далеко внизу раздался звонок в дверь. Я лучше пойду, сказала я, а то не равен час, локвут сам попытается встать, чтобы открыть. Подойдя к двери, я оглянулась на банку. Спасибо, смущаясь, сказала я и поспешила вниз по лестнице. На лестничной площадке я столкнулась с Джорджем. Звонок прозвенел во второй раз. Из спальни локвы до высынулась его голова в повязке. Кто это? Клиент? – спросил он. Не твое дело, – прикрикнул на него джордж. Шагом марш в постель. Но это может оказаться интересный клиент. Я уже сказал, это не твоя забота. Я сам с этим разберусь, понятно? Сегодня я вместо тебя. Не вылезай из кровати. Ну хорошо. Обещаешь? Обещаю. Голово лок воды исчезло. Мы с Джорчем поспешили к входной двери. На нашем пороге стоял инспектор Монтегю Барнс. И выглядел он ещё более усталым и потрепанным, чем всегда. В тусклом свете ноябрьского дня трудно было различить, где заканчиваются дряблые складки на лице инспектора, а где начинается его плащ. "Каббинс", сказал он. Мисс Карлейл. Не возвращайтесь, если я войду. Ну да, если бы мы с горчём возвращали, он что, не вошёл бы? Мы отвели его в гостиную, где Барн остановился, держа в руке свою шляпу-котёлку. Да вы здесь слегка прибрались, я вижу, сказал он. Я и не знал, что у вас в гостиной есть ковёр на полу. Мы его настелили прямо поверх мусора, инспектор. Невозмутимым тоном заявил Чорч. Чем можем вам помочь? Так легко и непринуждённо, как Барн сейчас мог бы, пожалуй, чувствовать себя только человек в трусах из стекловолокна. Он тяжело вздохнул и придушенным голосом заговорил: Э, только что у меня состоялся телефонный разговор с мисс Фионой Винтергартом. Очень э влиятельная женщина. Мне несколько сложно было поверить, но она, кажется, очень довольна тем, Как вы прошлой ночью провели расследование в ее доме? Он посмотрел на нас так, словно надеялся, что мы станем отрицать это. И она потребовала, он подчеркнул это слово, чтобы я нанял вас для расследования нашествия призраков в Челси. Так что я пришел спросить мистера Локвуда, не согласится ли он со своими агентами принять участие в этом расследовании. Покончив с официальной частью, инспектор облизнул губы. Изамит на повеселил. Да, кстати, а где сам Лок вот? Он нездоров, ответила я. Был ранен в доме мисс Винтергартен, добавил Чёрч, шарахнулся головой. Возможно, у него сотрясение мозга, кивнула я. И даже что-нибудь более серьёзное. Боюсь, вам сейчас не удастся его повидать. Но вы не волнуйтесь, всё в порядке, успокоил инспектор Джордж. И я его замещаю. Можете обо всем переговорить со мной. Он жестом предложил Барнсу садиться и сам уселся в кресло Локвуда. Добрый день, Барнс. В гостиную широкими шагами вошел Локвуд. Поверх пижамы на нем был длинный халат, на ногах мягкие домашние тапочки. Тюрбан на голове Локвуда показался мне более объемным, более окровавленным и еще больше съехавшим на бок, чем прежде. Барнс потрясённо уставился на это сооружение. Что-то не так? спросил Локвуд. Нет, ничего, ответил Барнс, повязав себе в руки. Мне нравится эта окраванная повязка на голове. Она вам очень идёт. Благодарю. Хорошо. Ну, комфорт, брось с моего кресла. Так, так, так. Скажите, я правильно расслышал, что вы наконец просите нас о помощи? Барнс закатил глаза. пошевал губами, аккуратно снял пылинку со своей шляпы котелка. Да, сказал он. Можно и так сказать. Нашествие только усиливается. Нам сейчас будет не лишней каждая пара рук. Признаюсь честно, мы не справляемся. К тому же прошлой ночью опять были волнения, уличные беспорядки, смута, озарожённый призраками район Лондона. Впрочем, придёте, сами всё увидите. Плохо дело одним словом. Борд потёр глаза своими короткими толстыми пальцами, и я заметила, что ногти на них обкусаны до мяса. Мистер Локвуд, медленно проговорил инспектор. Похоже, наступил конец света.